Глава 4. Лекс Аргрес. Ощущение опасности было резким и ярким, как вспышка. Оно застало в момент, когда я уже вышел из душа и натягивал форменный плащ. Я сорвался с места без раздумий. Знать не мог, но все же знал. Опасность грозит не кому-нибудь, а Ильяне. Я словно шел по магической нити. Четко понимал, где моя невеста сейчас. Удивляться внезапным знаниям было некогда, но я отметил, это связь истинных. Надо бы изучить ее внимательней. До знакомства с Ильиной таких желаний у меня не возникало, а теперь вот. Я ускорился, чуял всем своим существом, что леди возле библиотеки. В спину полетели удивленные крики товарищей. Кто-то поспешил следом, но я не обернулся. На пути уже в замке попался кто-то из преподов. Кажется, я кого-то отпихнул. Зал, еще один, поворот. Коридор, лестница. Ильена обнаружилась на выходе из того самого библиотечного коридора, и хотя чувство опасности давно погасло, я сгреб девушку в охапку и развернулся спиной. Истинная была бледна. Губы дрожали. Она даже не дернулась в попытке вырваться, а я нахмурился и, нервно вдохнув аромат ее духов, рыкнул. «Что?» Пауза. Леди пыталась перевести сбитое бегом дыхание. «Кинжал! В меня бросили! Кто-то!» «Что?» Взревел я. К счастью, за мной действительно увязались несколько парней, и вот теперь догнали. Я поручил Ильяну Корне, а сам ринулся дальше. Мне нужен этот кинжал. Когда говорил невесте про опасности академии, я не шутил. Но не до такой степени. Кинжалов, которые летят в новичков, да еще вне тренировочных площадок, у нас не бывает. «Что за бес?» — рявкнул на бегу. «Что за...» Я желал получить кинжал, определить владельца и придушить собственными руками. Но коридор был пуст, а от кинжала лишь след в деревянной двери. Я посмотрел наверх, на балюстраду, когда меня догнал Миар. «Лекс, что? Осмотри библиотеку!» — велел я, хотя чуял, что это бесполезно. «Смертника там нет, глупо запираться в закрытом пространстве. Впрочем, если не знать, что Келие не спешит помощь, то можно попробовать отсидеться. А нападавший знать, по идее, не мог. Вот я, например, не знал». Но я все равно выбрал второй этаж. Шаг назад, короткий разбег, заклинание с воздушным элементом, и меня подбросило на 5 метров. Я легко перемахнул через ограждение и осмотрелся. Я находился примерно в середине коридора. Где искать? Вправо идти? Влево? Я прикрыл веки и применил талант. Талант — особая способность, которой наделен каждый человек. Талант может быть любым и никак не зависит от наличия и силы магического дара. Уж с чем, а с этим мне повезло. Навыки следопыта и сами по себе дорогого стоят, а в сочетании с моей подготовкой я увидел тонкую дымку тающего следа, которая стелилась над полом. К полному изумлению след я узнал. Вправо. Новый рывок. Я двигался бесшумно, правда, оружия при себе не было. Но это неважно, при необходимости голыми руками порву. Вот только личность нападавшего... Поворот. Еще один. Ведомый талантом следопыта, я нырнул в нишу, и пальцы сомкнулись на чужом горле. Я прижал гаденуша к стене, приподнимая над полом, и прорычал в лицо. «Кайрам, что ты себе позволяешь?» Друг, который покинул тренировку раньше срока, вцепился в мое запястье. «Я все объясню», — прохрипел он. «Лекс, Лекс, послушай!» «Послушаю! Ох, как я тебя послушаю!» «Лекс, не спеши!» Ильена Меня трясло, но недолго и не сильно. Я проводила взглядом Лекса, который напоминал воплощенную бурю, потом сделала несколько глубоких вдохов и повернулась к корне, которому вели меня охранять. «Так что здесь происходит?» — выдохнула я. «Кого готовят в этой академии?» Парень заметно смутился. «М, -м, м произнес он, но я не отстала. «Кого готовят? И почему Лекс несколько раз говорил об опасности? Кто вы вообще такие?» не поморщился, зато мне, наконец, объяснили. В академии Торна готовят э, очень хороших убийц. Я застонала, а парень поспешил успокоить. «Мы не кровожадные, не отморозки, ты не думай. Убийцы — это не только про смерть. Тут много всего. Например, охрана. Никто не может просчитать действия другого убийцы так, как человек, обладающий похожими знаниями. Никто не сможет так же качественно продумать оборону. «Ну да, конечно. Именно ради обороны и охраны они сюда и пришли». Я застонала снова, понимая, что дядя таких подробностей про Академию точно не знает. Причиной для третьего стона стало осознание, что мы истинные тоже из таких. «Какая прелесть! Как же мне, мирной и далекой от всей этой кровищи девушки, повезло! Мало что убийца, так еще, если верить той таблице, самый лучший!» «Эм, Ильена? аккуратно позвал Корни. Я отмахнулась. Если кто-то ждал от меня паники, то, увы. Да, Лекс — убийца. Но он предназначен самой судьбой, и способа расторгнуть такой союз нет. Чем страдать, лучше сосредоточиться на брошенном в меня кинжале. Кто и за что пытался меня убить? «У Лекса есть враги?» — задала новый вопрос я. «Здесь, в Академии?» — Корни пожал плечами. Такого, что прям враги, вроде не было, но разве что тайные. Я сделала новый, очень глубокий вдох. Будь я настоящей провидицей, могла бы прикрыть глаза и увидеть, что пожелаю, включая лицо бросившего кинжал человека. Но мой дар всегда проявлялся спонтанно, и прямо сейчас он молчал. Вслед за мыслью о врагах Лекса мелькнула другая. Липкая и неприятная мыслишка, что атаковать мог кто-то из девчонок. А почему нет? Арграс — красавчик, вероятную ревность никто не отменял. Я задумалась, но тут же эту мысль отбросила. Вот просто отбросила. Не верю. «Лекс говорил об опасности», — повторила я. «То есть он с самого начала предполагал, что подобное возможно?» «Думаю, про это лучше с самим Лексом», — нахмурился Корни. Мы оглянулись на коридор и стали ждать. Первым вернулся Миар, парень, который побежал за Лексом. Он развел руками и комментариев не дал. Аргресс явился через пять минут, выглядел при этом озадаченным и недобрым. На мой вопросительный взгляд сказал... «Ничего не нашел, Ильена, но думаю, это чья-то тупая шутка». «Шутка?» — удивилась я. Корни и Миар тоже прибалдели. «Или не шутка». Пошел на попятную аргрос. «Но я разберусь». Рука жениха тут же оказалась на моей талии, словно там ей самое место. «Пойдемте обедать». «Даже не предложение, скорее приказ». Мы действительно пошли. Я смотрела хмуро, но нормальных объяснений по-прежнему не звучало. Зато, когда оказались возле столовой, истинный наклонился к моему уху, шепнул. «Просто держись поближе ко мне, ясно?» М -м -м", пробормотала я. «Ну вот, собственно, то, с чего мы и начали. Только теперь стремление Лекса к опеке обрело более очевидный смысл». Отвечать я не стала, а наполнив поднос простой и не очень-то аппетитной пищей, отправилась за девичий столик. Лекс пытался удержать, но я посмотрела строго, а едва уселась, услышала. «Ильена, что там у вас произошло?» «Что за переполох?» «Оказалось, Арг разбежал, причем мчался настолько быстро, что без внимания ситуация не осталась». «Ничего особенного», — со вздохом произнесла я. «Сработала связь истинных. Вы же слышали, что такие пары чуют друг друга на расстоянии?» «Слышали, разумеется», — Филина хмурилась. «Но при чем тут это?» «Ты можешь объяснить, что случилось?» — продолжила настаивать Онила. «Да я и сама не поняла». Правда, не поняла, но пока ждали лекса, мелькнула одна догадка. Она точно не имела отношения к ситуации с кинжалом, но после нее в душе заворочилось смутное чувство: сейчас я пыталась это чувство переварить. И пока не понимала, что переваривается хуже: собственные эмоции или жесткая недосоленная перловка, которой почивали сегодня адепты. Видимо, все-таки последнее, потому что девчонки от этой каши тоже морщились. А когда мы собирали на подносы пустую посуду, Фили сказала. «Ладно, вроде ужином сегодня занимается пятый, так что поедим!» После обеда нас ждала еще одна химия. От рассказа лектора отчаянно хотелось зевать, но только мне. Остальные сидели и писали конспект. Даже Лекс в кои-то веки уделял внимание тетради. Правда, при этом активно косился на меня, словно ожидая расспросов. Сначала я действительно хотела, но благодаря монотонному бубнижу препода окончательно расслабилась. Ужас, который испытала в момент острого предчувствия и свиста пролетающего рядом кинжала, давно схлынул. У меня не было причин паниковать. Объективно, полтора часа назад, возле библиотеки, причин для паники тоже не имелось. Ведь мы, прорицатели, в отличие от остальных магов, наделены особым умением. Мы чуем свою смерть. Наставница когда-то объясняла, «Илиена, даже самые слабые из нас предвидят свою смерть задолго до того, как она случится. Это пугающее, но очень важное знание». И чем же оно важно? спросила тогда я. Наставница улыбнулась: тем, что ты можешь все изменить. А разве смерть не нечто предопределенное? Как правило, нет. Потом мы говорили о смерти. Это было сложно и долго, неприятная тема. Мне не хотелось соприкасаться, я хотела забыть. Но наставница была неумолима. Приходилось слушать, высказывать мнение и задавать вопросы. Приходилось разбираться. Сегодня выяснилось, что не зря. Уж чего, предчувствия близкой гибели у меня не было. Я сидела на лекции, смотрела на доску и знала, пролети хоть сто кинжалов, ни один в меня не попадет. Никаких поводов дрожать и никаких причин потакать Лексу в его желании держать меня максимально близко. Утвердившись в этой мысли, я достала листок и продолжила рисовать драконью морду. С этого момента взгляды Лекса стали ревнивыми, что не могло не смешить. В какой-то момент мои улыбки превратились в хихиканье. Оно было тихим, но препод услышал, и тогда прозвучало грозное. «Элиена Майрак», осечка и новая. «Лекс Арграс», минус один балл. Лекс посмотрел на меня так, что я едва не свалилась от смеха со скамейки. Потом подумала и написала на чистом листе. «Ты можешь предложить руководству Академии перевести меня на первый курс? Полагаю, того, что мы находимся в одном здании достаточно. С момента моего приезда новых приступов не было». «После того, что случилось сегодня, я тебя никуда не отпущу», наклонившись к уху, прошептал он. Я вздохнула и вернулась к рисунку. В расписание не заглядывала, просто готовилась сдохнуть от скуки на последнем занятии. Оказалось, зря. На нем помирали от скуки будущие убийцы, а не я. Во всех высших учебных заведениях империи стараются вложить в головы адептов максимум знаний, развить учеников всесторонне академия торна исключением не являлась и последней лекцией шла история искусств мы перешли в аудиторию где стоял огромный магический проектор при помощи этого устройства нам продемонстрировали ключевые шедевры мировой живописи эпохи расцвета я смотрела и слушала затаив дыхание а парни страдали лексу так и вовсе было плевать пользуясь полумраком жених придвинулся и вновь водрузил руку на мою талию мое возмущенное сопение его не впечатлило как не ерзала а руки аррос не убрал а едва прозвенел звонок, истинно сказал весело. «Ну что, час перерыва, а потом на дежурство?» «Какое еще дежурство?» — удивилась я. «Обыкновенное!» — Лекс расплылся в улыбке, потом пояснил. «Мы сегодня отвечаем за ужин». Вспомнили слова Фили, и я уточнила. «Мы — это пятый курс?» «Нет, милая, мы — это мы с тобой». К моей великой радости Лекс все-таки слукавил. На кухне, куда я отправилась через час, под бдительной охраной встречавшего меня жениха, пятикурсников обнаружилось. Аж четверо, включая уже знакомого Корни и того неприятного типа, что косился на меня на первой лекции. Нас не познакомили, но я выяснила, что парня зовут Кайром. «Ну что?» Лекс расправил плечи и хмыльнулся. «Начинаем творить?» На всех четверых я посмотрела с огромным удивлением. Но больше всех удивлял Арграс, который демонстрировал этакий искристый энтузиазм. Лично меня эти огромные котлы, не менее огромные магические печи и длиннющие разделочные столы сильно смутили. И еще больше смущали несколько мешков с корнеплодами, мешок с овощами и огромная свиная туша, которая лежала на дальнем столе. Причем туша была не одна. Я увидела приоткрытую дверь, которая вела в хранилище. Не какой-то там холодильный шкаф, как дома, а целая отдельная комната. «Хочешь взглянуть?» Заметив мой взгляд, предложил Лекс. Я отказалась, а он не расстроился. «Ладно, тогда бери фартук и за дело». Фартуки нашлись в отдельном небольшом шкафчике, в самом углу. Пока я одевалась, жених, наоборот, разделся. Не целиком. аргра снял форменный плащ и рубашку, которая была под ним. Остальные тоже избавились от плащей, но на остальных рубашки, к счастью, остались. Я уставилась на истинного, очень круглыми глазами и в итоге не выдержала. «Это не гигиенично. «Ну и что?» — весело подмигнул он. Ситуация была очевидна, и парни ехидно ухмылялись. Веселились все, кроме кайрама Этот смотрел с некоторым напряжением, а на скуле адепта я заметила невыразительный синяк. «Картошку чистить умеешь?» — обратился ко мне Корни. «Разумеется», — не очень-то уверенно ответила я. «Тогда прошу». Широким жестом Корни указал на мешки, один из которых уже подтаскивал к столу верзилистого вида детина. Алекс весело покосился на нас и, вооружившись небольшим топориком, направился к туше. Тут очень захотелось воскликнуть. «А может, не надо? Может, вы и без меня?» Но пути назад вроде и не было. Я встряхнула пальцы, готовясь применить бытовое заклинание. Парни оказались быстрее и в какой-то степени посрамили. Раньше, чем я добралась до картошки, кстати, уже мытой, на пол полетели очистки. Сами картофелины, подхваченные потоком магии, сразу падали в ведро. Это было не то чтобы феерично, но впечатляло. Не меньше впечатлял Лекс. Он сотворил какой-то защитный барьер, ограждавший его тело от брызг, и теперь разделывал тушу с ловкостью профессионала. Снимал толстую шкуру, рубил мясо, отделял его от костей. Не успела я очистить и десятка картофелин, как Арграс крикнул. «Миар, забирай!» Один из адептов отошел, чтобы вернуться с большой миской идеальной вырезки. На мой недоуменный взгляд пояснил. «Это для преподов». А корни добавился с мешком. «Преподам всегда готовим отдельно, их лучше накормить как следует, а то, ну, сама понимаешь, они не добрые, когда злые». «Да, я понимала. Непонятным было другое. Зачем парням такая помощница? Готовить я действительно умею, этому обучают любую благородную девушку. Но не в таких масштабах. А ведь нам предстояло приготовить ужин на полтысячи человек». «Эй, Арграс!» — воскликнул в какой-то момент Корни. «Твоя невеста, кажется, загрустила». Истинный отвлекся от своего занятия и посмотрел на меня. Выглядел в этот момент все-таки красиво. Те самые рельефные руки, широкая грудь, белый фартук на голое тело, а вокруг еда, точнее мясо. Мужчина, который готовит, это само по себе интересно, а в таком варианте... Невзирая на то, что жених меня абсолютно не зацепил, щеки обдало жаром. Лекс словно почувствовал и поддел. Не грусти, Ильена, все только начинается. И уже не мне, а парням. Кстати, что там с салатом для преподов и для слабаков? Вот тут я закатила глаза. Суп для слабаков, салат для слабаков. Они издеваются? Если у самих желудки лужены, то остальные чем виноваты? Да, сделаем, куда денемся, Пробасил один из парней. Я все таки вмешалась. Забрала обязанность приготовления салата себе. Не сказать, что стало легче. Но тут я хотя бы не соревновалась с теми, кто уже наловчился готовить на целую армию. Спокойно разбирала овощи, мыла их в огромной, установленной в стороне от печей, мойке, сушила с помощью бытового заклинания и нарезала в салат. Лекс тем временем притащил из холодильного шкафа вторую тушу. Его ловкость и сила впечатляли. Мм, а что ты еще умеешь?» Сунув нос в первую из трех больших мисок салата, поинтересовался Корни. «Я пожала плечами». «Булочки, пирожные, торты», — начал перечислять парень. «Разве суровые воины такое едят?» Насмешливо фыркнула я. Адепт широко улыбнулся, а я, вспомнил, что речь о полутысяче человек, притворилась мебелью. «Мы едим все», — отозвался Лекс. «Просто баловаться с булками некогда. Пища должна быть простой и сытной. Каша, мясо, клетчатка». Он кивнул на овощной мешок. Клет что?» «Это я не поняла, но неважно». «Так что насчет булочек или иена Снова позвал корни. Лекс, невзирая на пламенную речь про баловство и излишество, друга не одернул. Я же промолчала, и тогда вездесущие корни зашел с другого бока. «Не обязательно для всех, только для нас. Ну и с преподами поделиться, если вкусно». «Если?» — возмущенно переспросила я. Аргресс все-таки вмешался. «Илиена, забей. Это корни помешанные идеи. а я считаю, что женщина не обязана готовить. Лучшие и самые известные повара — это мужчины. Так о чем речь?» «Поверь, когда ты попробуешь мясо по моему личному рецепту, тебе и самой никаких тортов не захочется. Ты не только вилку, ты пальцы оближешь». «Ага, по локоть», — тихо вставил тот детина. «Вспомнила, его звали Малин». «И не только свои». Еще тише, так, чтобы Лекс не услышал, добавил корни, после чего громко заржал. Арграс посмотрел на друзей укоризненно, а я аж приосанилась от такого юмора. «Нет, с одной стороны, приятно, когда мужчина все делает сам, а с другой — они ничего не перепутали?» Мое возмущение пробило потолок. «Эх, Лекс!» — отсмеявшись, парировал корни. «И я тут стараюсь, забочусь о наших животах, а ты...» Лекс отмахнулся от друга и подмигнул мне с таким видом, словно дело уже сделано, словно я уже попробовала то самое мясо и пропала. Мне пропадать не хотелось. «Более того, я не собиралась выглядеть неумехой в глазах этих адептов. Достаточно того, что я на лекциях дуб-дубом. Но там мне действительно остается лишь ресницами хлопать. Зато здесь... Сейчас салатами закончу и займусь», — буркнула я. «Кстати, яблоки есть, а мука...»